Глава двадцать пятая По мнению профессора Пола Матиуци, «Все убийцы подразделяются на восемь категорий», — сказал хари «Первое — хронически агрессивные личности. Это люди, плохо контролирующие свои импульсы, которых легко разозлить, которые не выносят, когда за них решают другие, и убеждают себя, что насилие — законный ответ». «Если копнусь поглубже, то выяснится, что им нравится давать выход своей ярости. Вполне логично предположить, что подобный человек совершит убийство». Харри взял в рот сигарету. «Вторая. Сдержанно враждебные. Эти люди редко демонстрируют агрессию. Они эмоционально ригидные и кажутся вежливыми и серьезными». «Они следуют правилам и считают себя защитниками справедливости. Они бывают добрыми, окружающие могут пользоваться их добротой. Это такие тихие скороварки. Ты ничего не замечаешь, пока они не взорвутся. Это тип убийцы, про которого соседи впоследствии скажут, но он казался таким милым». Харри щелкнул зажигалкой, поднес ее к сигарете и сделал вдох. «Третья категория — оскорбленные, люди, которые чувствуют, что их унизили, что они не получили того, что заслужили, и полагают, будто бы все остальные виноваты в том, что они ничего не добились в жизни. Они вынашивают потаенную злобу, особенно по отношению к тем, кто их критикует или делает им выговоры. Они примеряют на себя роль жертвы. Это, так сказать, психологические импотенты. За неимением других способов отреагировать они прибегают к насилию, направленному обычно на тех, на кого злятся. Далее категория номер четыре. Травмированные. Харри одновременно выпустил дым из носа и рта. В их случае убийство — это ответ на одно единственное нападение на личность убийцы, которое в такой степени уязвило его самолюбие и стало настолько невыносимым, что полностью выбило почву у него из-под ног. убийство просто необходимо травмированному для того, чтобы сам смысл существования или его человеческая природа не были уничтожены полностью. «Если знать обстоятельства, то подобное убийство можно предсказать и предотвратить». Харри держал сигарету, зажав ее между указательным и средним пальцем. Он разглядывал свое отражение в маленькой полувысохшей луже, окруженной коричневой землей и серым гравием. «Что там у нас еще осталось?» а «Пятая категория. Одержимые инфантильные нарциссы». Шестая — параноидально ревнивые типы, находящиеся на грани сумасшествия. Седьмая — те, кто уже перешел эту грань. Харри снова взял сигарету в рот и поднял глаза. Он посмотрел на бревенчатую виллу. Место преступления. Утреннее солнце отражалось от оконных стекол. Казалось, в доме ничего не изменилось, разве что теперь он выглядел совсем уж покинутым. И внутри было точно так же. Какая-то странная бледность, как будто тишина высасывала краски из стены, штор, лица из фотографий, воспоминаний из книг. Харри не увидел ничего такого, чего не заметил бы в прошлый раз. Ни одна новая мысль не пришла ему в голову. Они опять находились у той же самой изначальной черты, обанкротившиеся, оставившие позади себя сплошные руины. — А как насчет восьмой категории? — спросила кая поплотнее закуталась в пальто и потопала ногами по гравию, чтобы согреться. — Профессор Матиуци называет ее «Плэн Бэттендангри», просто «плохие» и «злые». Это любая комбинация предыдущих семи типов. И ты считаешь, что убийца, которого мы ищем, принадлежит к одной из восьми категорий, придуманных каким-то американским психологом? М, м м И веришь, что Своин не виновен? В убийстве Ракели нет. Харри глубоко затянулся своим Кэммелом. Так глубоко, что почувствовал тепло сигареты в горле. Как ни странно, он не слишком удивился, узнав, что у Финна на ту ночь имеется алиби. Он чувствовал какой-то подвох еще с того времени, когда пытался выбить из него признание в бункере. Что-то было не так. Финна сознательно спровоцировал его на физическое насилие, чтобы адвокату было за что зацепиться». это вот интересно он уже тогда знал что роке любили в ту ночь которую он сам провел в родильном отделении сообразил что видеозапись можно неверно истолковать или же это было случайным совпадением трагикомедии срежиссированной господином случаем и финна лишь позже перед допросом в полицейском управлении обнаружил что судьба преподнесла ему подарок Харри взглянул на окно на кухне, перед которым в апреле прошлого года стоял прицеп, куда они с Ракелью, наводя порядок в саду, собирали опавшую листву и ветки. Это было сразу после того, как Финна вышел из тюрьмы и весьма недвусмысленно высказал угрозу навестить Харри и его семью. Если он как-нибудь ночью взобрался на тот прицеп... то вполне мог увидеть между прутьями решетки кухонного окна, висевшую на стене доску для разделки хлеба, и, обладая хорошим зрением, прочитать надпись на ней. Финне убедился, что дом его врага напоминает крепость, и отложил свой план мести в долгий ящик. Харри сомневался, что весь этот хитроумный план — сознаться в убийстве, которого Финна не совершал, дабы избежать ответственности за реальное изнасилование — придумал Крон. Крон больше, чем кто-либо другой, понимал всю сомнительность данного маневра и не стал бы рисковать репутацией ради краткосрочной выгоды. Доброе имя — это ведь тоже своего рода валюта. но «Ну и к чему ты рассказал мне про эти категории?» — спросила Кайя. Она развернулась и смотрела на город. «По мне так они не слишком сужают круг поисков. Каждый из нас в какой-то момент в своей жизни может попасть под одно из тех описаний». «Допустим. Но каждый ли может спланировать и осуществить хладнокровное убийство?» «Зачем ты задаешь вопрос, на который знаешь ответ?» «Может, просто хочу...» чтобы кто-то другой произнес это вслух». Кая пожала плечами. «Убийство — это всего лишь вопрос контекста. Отнять жизнь не проблема, если человек считает себя уважаемым городским палачом, отважным солдатом, защищающим Родину, или истинным поборником справедливости, в том числе и таким, кто вершит самосуд». «Спасибо». «Да не за что. Это цитата из твоей собственной лекции в полицейской академии». «Так кто же лишил жизни Ракель? Человек, обладающий личностными качествами убийцы одной из этих восьми категорий? Убивающий без контекста? Или нормальный человек, действующий в придуманном им самим контексте?» «Лично я думаю, что контекст требуется даже сумасшедшему. Даже в приступе ярости находится мгновение когда нам удается заверить себя, что мы поступаем правильно. Сумасшествие — это диалог с самим собой». когда мы сами себе даем те ответы, которые хотим услышать. Каждый из нас хоть раз вел такой диалог. «Правда?» «Я, например, точно вел», — сказал Харри и посмотрел на подъездную дорожку, по обеим сторонам которой стояли на страже мрачные и тяжелые ели. «Теперь насчет сужения круга потенциальных подозреваемых. Именно за этим я и привел тебя сюда». Мне хотелось, чтобы ты увидела место преступления. Преступник убрал за собой, тщательно почистил следы. Но убийство само по себе уже не чисто, оно наполнено отрицательными эмоциями. Напрашивается вывод. Наш злоумышленник обладает определенными навыками, но чувства у него при этом разбалансированы». Это типично для убийств, мотивированных сексуальной фрустрацией или личной ненавистью. Поскольку признаков сексуального насилия не обнаружено, ты делаешь вывод, что речь идет о ненависти. Да. Именно поэтому Свейн Финн оказался безупречным подозреваемым. Профессиональный преступник, который хочет отомстить за убийство сына. Но разве в таком случае нелогичнее было бы убить тебя? Свейн Финна прекрасно знает, что потерять любимого человека гораздо хуже, чем умереть самому. Я думал, что это он расправился с Ракирью. Но, как видишь, ошибся. Но, Харри, если ты ошибся в человеке, это еще не значит, что ты ошибся в мотиве. Хм, ты хочешь сказать... — Сложно найти людей, ненавидевших Ракель, но легко отыскать тех, кто ненавидит меня. — Просто одна из версий, — ответила кая Хорошо. — Давай отработаем ее. Надо же с чего-то начать. Возможно, в материалах следственной группы есть что-то неизвестное нам. Харри покачал головой. — Ничего у них нет. Я просмотрел их файлы сегодня ночью. Так лишь отдельные, не связанные между собой детали. Зацепиться абсолютно не за что. Я думал, у тебя нет доступа к материалам следствия. К счастью, я знаю код одного человека, у которого случайно есть доступ. Запомнил, потому что он пошутил, мол, айтишники случайно угадали, какой у него обхват груди. ОГ-100. Ну, а пароль я угадал». «Небось, дата его рождения?» «Почти. Икс-ыгрек, 1953. И что это значит?» «Первый января 1953 года Хэнк и Уильямса нашли мертвым в его собственной машине». «Вот видишь, до всего можно додуматься, если постараться. Ну что, пошли поразмышляем в более теплом месте, чем это?» «М-м-м», ответил Хэрри, — собираясь сделать последнюю затяжку. «Подожди — Подожди, — попросила Кая, протягивая руку. — Можно мне? Харри посмотрел на нее и отдал Кае сигарету. В разговоре с бьорном он назвал себя единственным зрячим. Но это неправда. Он был слепцом почище прочих, поскольку был ослеплен слезами. Но сейчас казалось, что Харри на какой-то миг смахнул слезы. и впервые после их новой встречи увидел Каю Сольнес. Все дело в сигарете. Воспоминания нахлынули неждан-негаданно. Молодая сотрудница полиции, отправившаяся за Холли в Гонконг, чтобы вернуть его домой для охоты на серийного убийцу, которого полиция Осло никак не могла поймать. Она нашла его на матрасе в пансионе Чункинг-Мэншн, равнодушного, пребывающего в забытье и опьянении. Трудно сказать, кто из них тогда больше нуждался в спасении — полиция Осла или сам Харри. И вот она снова здесь. кая Сульнес, которая отрекалась от собственной красоты всякий раз, когда показывала острые неровные зубы, портившие ее в остальном безупречное лицо. Карри помнил утренние часы, проведенные с ней в большом пустом доме, сигареты, которые они делили на двоих. Ракель обычно просила затянуться сразу после того, как он прикуривал. А вот кая любила сделать последнюю затяжку. Он покинул их обеих и снова уехал в Гонконг, на ради одной из них все-таки вернулся. Ради Ракелии. Харри смотрел, как малиновые губы Каи смыкаются вокруг желто-коричневого фильтра и слегка напрягаются при затяжке. А потом она бросила окурок на влажную коричневую землю между лужей и гравием, придавила его ногой и направилась к машине. Харри собирался было последовать за ней. Но вдруг остановился. Его взгляд упал на раздавленный окурок. Говорят, что способность человеческого мозга распознавать шаблоны отличает нас от животных, что постоянный автоматически повторяющийся поиск закономерностей способствовал развитию нашего интеллекта и сделал возможным создание цивилизации. И сейчас это сработало. Харри узнал отпечаток в обуви. Ему вспомнились снимки, хранившиеся в файле фотографии с места преступления в материалах следственной группы. И день, когда он, как и сейчас, стоял в снегу между деревьями в нескольких метрах от того места, откуда сняли фотоловушку. В коротком комментарии к фотографии было написано, что в интерполовской базе рисунков подошв совпадений обнаружено не было. Харри кашлянул. «Кая!» Он заметил, как узкая спина женщины, идущей к машине, напряглась. Бог знает почему. Может быть, она уловила в его голосе нечто такое, чего он сам не слышал. Она повернулась к нему, губы разошлись в стороны... эффер видел острые зубы